Опять звенят подкова по камням, опять всё такая же серая, бесплодная местность вокруг. Странный холм, на вулкан похож после извержения, голый, безжизненный. Надо спросить потом Айру, нет ли в округе горячих источников или других признаков недавней магматической активности, если у нас будет это потом. Только теперь начал понимать епископа, и впрямь затея рискованная. Добровольно прусь в лагерь врага, уповая непонятно на что». Если на нас накинуться толпой, то тук не поможет. Горбун воин не слабый, но и не богатырь былинный. Помню я, как ночью он весь бой провалялся в смятых доспехах, глупо пропустил удар бревна. Не отдай я ему тогда латы покойного сыра Флориса, в лучшем случае остался бы инвалидом первой группы. Тропа выровнялась, лошади пошли увереннее, уже без звона. Под копытами песок, крупнозернистый серый песок. Откуда он здесь, возле вершины? Не поверю, что рекой намыло. Здесь даже ручейков нет. И что за странное образование в нём? Будто окаменевшие корни деревьев повсюду торчат. Морковки с ответвлениями. Тороп, заметив мой интерес к загадочным камням, охотно пояснил. «Сэр, страш, это от молнии следы. Место здесь древнее, сильное, тёмное. Песок этот туда-сюда бродит. А от молнии вон сплавляется». До самой скалы и достает такой вот корешок. И стоят потом на месте, то обнажаясь, то опять уходя в песок. Молнии сюда но ну, очень часто лупят, при любой грозе, а иной раз и вовсе с неба почти что чистого. Говорю же, место здесь такое. Впереди показалось два огромных валуна странной формы. Почти идеальные прямоугольники. Тороп, указав на них, продолжил нас просвещать. А это в давние времена, после войны с язычниками, капище пытались разрушить, и несколько камней до склона доволокли. Да так и бросили, спина надорвали. Скала здесь совсем уж под тонким слоем песка. Вот и зацепились за гранит. Наверху-то удобнее было по ровному песочку волочить. Эх, жаль, что не по дальней тропе пошли. Там гораздо больше чудного, и на ковчег могли посмотреть. Я вообще-то не люблю там показываться, но вам было бы интересно». Из-за ближайшего камня вышел очередной оборванец, и тоже чернявый. Или у них шайка брюнетов, или заматеревшая грязь скрывает натуральный цвет волос. Недружелюбно уставившись на нас, он грозно выкрикнул. «Почему двоих привел?» «Это слуга стража, он безобидный. Вон, горбун простой. Чего его опасаться?» «А почему он в доспехах и с топором?» «Сам у него и спроси. И вообще, ему дозор позволил подняться, чтобы тоже за поединком посмотрел». «Зачем нам нужен наверху этот индюк гнутый?» «Молец, а ты случаем не весной родился?» – неожиданно поинтересовался Тук. «Весной?» – чуть растерянно подтвердил Чернявый. «Первенец у родителей!» «А откуда знаешь?» «Да и больно в кости. С весенними первенцами такое часто. Это, наверное, от того, что молодым летом на сеновале принято ложе из холсти стелить если свадьбу не терпится еще до осени сыграть. Комары их там в голые зады кусают. Вот и приходится важное дело в спешке делать. А при спешке, сами знаете, ничего путного не выходит. Думаю я, мам твоя жалеет, что в брачную ночь ты на холстине этой грязным пятном не остался. Полный дурак вырос, с языком свинным. «Да я...» «Рот закрой и не хрюкай». «Хватит уже ругаться». Тороп вскинул руки. «Нас ждут давно. Все, пойдемте дальше». Чернявый из-за перепалки позабыл, с чего всё началось, и останавливать нас не стал, лишь ругался вслед. Но Тук на это не отвечал, считая, что цель достигнута, и его пропустили. Как здесь всё просто. Тропа за лунами выпрямилась ещё сильнее, и вскоре мы оказались на ровной, как стол в вершине. Не совсем, правда, ровной. Песочек и впрямь лежал, как выглаженный, но повсюду из него торчали прямоугольные белые блоки самых исполинских размеров. Готов поклясться, что некоторой высотой под десяток метров, если не больше. При такой ширине весу в них не меньше сотни тонн, наверное. Не верится, что дикие язычники смогли их где-то внизу вытесать, а потом протащить по этой длинной и крутой тропе до вершины. Хотя, возможно, добывали камень здесь, а потом все следы разработок засыпали толстым слоем песка. Он явно сюда людьми принесён, а не реками. Странно только, что за долгие годы его не размыло дождями и не сдуло ветрами. Место и впрямь необычное. Ещё и погода хмурится. Тучи наползают с севера, ветер гуляет. Солнце проглядывает лишь изредка. Серые облака, кажется, задевают за вершины древних монолитов, столь же серых. И люди среди камней тоже серые. Одежда у них грязная, и красок в ней нет. Лица хмурые, злобные, испуганные. Всякие есть, но ни одного весёлого. Народу много собралось, даже не сотня, наверное, А все полторы. Откуда столько? Ведь если тороп не соврал, немало разбежалось по округе после разлада. Ох и попали. Старик с лицом серым, как все это место, подошел, уставился мне в глаза, настороженно злобно уточнил. «Вы – страж?» «Сэр – страж», – ответил ледяным голосом. «Меня называют Скрип. Я главный жрец этого великого капища. Альрик ждет вас», – тук счел нужным вмешаться. «Насчет правил». «Альрик знает, что нельзя пользоваться метательным оружием». Покосившись на горбуна, будто на дизентерийную амёбу, жрец, брезгливо ухмыльнувшись, снизошёл до ответа. «Альрик будет драться пешим и с мечом. Страж может взять что угодно, хоть катапульту крепостную. Может хоть конным, хоть на телеге, хоть ползком. Альрику безразлично, каким способом страж захочет умереть». «Вот ведь сволочь. Упрямо без сэр. Ничего. «Я ещё наведу здесь свои порядки», — тук прошептал в ухо. «Лучше конным оставайтесь, раз такие дела. Меж камней проходы широкие, и место вам хватит. Погоняйте его пикой, как линялого гуся по пруду». Не раздумывая, спешился, передав поводье горбуну. «Нет уж, раз он пеший, то и я буду пешим. Иначе получится не бой, а балаган какой-то. Вдруг конь в этом песке копыта подвернёт?» Сверну себе шею, и будут зрители внуком рассказывать, как позорно пал страж, имея преимущество в оружии и лошади. но ну, смотрите, вам оно виднее». «Нападать на нас вроде не собираются, но и расслабляться не стоит». Настороженно косясь на сгрудившихся в отдалении зрителей, проверил оружие. «Щит на руку. Готово. На поясе два меча». Вопреки возражениям епископа, прихватил на всякий случай свой старый, испытанный – И пусть он слишком узкий и хрупко-лёгкий, но на нём уже осталась кровь нескольких тварей и одного перерождённого. А на этом полуторнике не пятнышка Нож не проверяю, никуда он не денется из-за высокого голенища боевого сапога. В правую руку копье Тёплое, чуть шершавое для ухватости древесина приятно легла в ладонь. Кольчуга на месте. Я вообще не часто её снимаю. Шлем застёгнут. Снял с плеча недовольно зашипевшего зелёного. Подбросил вверх, приказал. «Сядь на камень и не вмешивайся в драку, без тебя разберусь». «И зачем нас сюда принесло? Здесь не наливают!» Каркнул птиц напоследок и начал описывать круги над капищем. Обернулся к мрачному жрецу. «Я готов, где ваш Альрик?» Повернув голову, скрип визгливо, с нескрываемой опаской, выкрикнул. «Тёмный! Страж готов умереть!» Из-за камня, возвышавшегося во внутреннем, В самом узком круге вышел очередной чернявый паренёк, не старше меня, точнее моего тела, в такой же невзрачной одежде, как у всех здесь. Никаких доспехов, а из оружия лишь полуторный меч, похожий на мой. Ни широкое, обоюдоострое прямое лезвие с руку длиной. Не видно никаких украшений или лишних деталей. Простейшее приспособление для умерщвления себе подобных». Альрик приближался с широкой улыбкой, небрежно покручивая мечом, будто ивовым прутиком, поглядывая на меня со снисходительным любопытством избалованного ребёнка, наблюдающего за муками гусеницы, брошенной в муравейник. Поймав этот взгляд, я понял, что попал конкретно. А ведь были предчувствия нехорошие, и епископ тоже жуть нагонял. Но не послушался, припёрся на этот поединок, почему-то уверенный, что обязательно всех здесь порву. Не верил, что найдется достойный противник. Надеялся на реакцию свою хорошую, руки длинные, мозг не тормозящий, боевые навыки, вбитые земными инструкторами и туземцем конфидусом. А противник здесь нашелся. Прав был тороп, Альрик уже не тот. Как он говорил, на капище ночевал, тимо призывал, ведьму сильную искал. Вот и добился своего, идиот». «Не знаю я, что здесь с людьми происходит, и вряд ли теперь узнаю». «Попал ты, Дан. Круто попал». Альрик, или, вернее, существо, захватившее его тело, продолжая улыбаться, остановилось в десятке шагов, коротко поклонилась, приглашающе поманила за собой, насмешливо произнесло. «Сэр, страж, пройдемте в центр этого древнего и великолепного сооружения». Создано примитивными существами, но, должен признать, даже они иногда способны на великие поступки. Там, знаете ли, нам гораздо удобнее будет, да и зрителям просторнее. Они так трогательно восприняли моё появление, что просто обязан позаботиться о них в такой мелочи. Центр-капище капища место средоточия силы. Здесь всё на центр завязано. Вы не пугайтесь понапрасну. Меня это место сильнее не сделает. Оно вообще равнодушно к таким, как я. И к вам тоже». «Оно само по себе. Здесь всем одинаково плохо. Помехи, знаете ли, сильные. Напряженность физических полей, нестабильность пространства, нарушение причинно-следственных связей. Случается и такое, чему даже названия нет. Даже птица ваша, смотрю, присмирела и не шипит на меня. Непонятно ей здесь ничего, вот и не замечает очевидного». Чует неладное, но не догадывается, в чём дело. Вон как носится кругами и кричит обиженно. «Ослепла ваша птица». «Нет, глаза у неё на месте. В другом смысле ослепла». «Забавно. Не находите?» Вы, наверное, на её чутьё понадеялись и не ожидали подобной встречи. Думали, что придётся драться с крестьянским юнцом, не знающим, с какой стороны за меч браться. Настороженно шагая за перерождённым, я начал дерзить в ответ. «Ты слишком разговорчив». Твоя предшественница была молчаливой. Редко слово от нее услышишь. Даже когда я ее убивал, она помалкивала. Предшественница? Сэр, страж, вы о чем? У меня не было никаких предшественниц. Личные предрассудки, знаете ли, не позволяют использовать женских тел. С некоторой натяжкой предшественником моим можно назвать павшего в бою наследника Мальрока. Пал он от рук ваших. Весьма неожиданно. Увы, в том бою у вас было слишком много преимуществ». Долгий марш на нас плохо действует, особенно если через горловину эту приходится переходить. Плохое там место для всех. Впрочем, вы и сами, наверное, это заметили. Источников силы в том бою рядом не было, а без них с непривычки находиться возле таких, как вы, сущее мучение. Может, все же расскажете, откуда вы беретесь и почему от вас так сильно светит абсолютно на всех уровнях? Вы будто не затухающая молния, Всё вокруг избивающее своими разрядами. Счастье, что недалеко это действует. Иначе бы этот мирок стал ещё более унылым. Ну, так расскажете? Молчите? Ну, вы всё же подумайте. Время у вас ещё есть. Немного времени. Забавно не находите? Тогда, у реки, вы меня победили. Хитростью своей. Но не спорю. Победили. Реакция на болевой шок не вовремя, на ваше навязчивое излучение легла. А теперь предстоит реванш. Моя победа. Забавно. Ну же, признайте. Посмеёмся вместе. Ты слишком часто произносишь слово «забавно». Наверное, понравилось, как там, у реки, голову тебе снесли. Плохое воспоминание. Я его стёр. В нём нет забавного. И тело жаль. Тело было забавным. Легко досталось. И до чего же хорошим оказалось. А сколько забавных историй с ним было связано. Есть, что вспомнить. Зря вы его уничтожили. Мне приходится страдать по удалённым воспоминаниям. Часть меня умерла. Это аналог вашей боли. Готовься вздыхать полностью. Тебе вдвойне придётся страдать, когда я тебе ещё раз голову снесу. Или помучу перед этим. Поиграю, как кот с мышкой. Нагло расхрабрился я, хотя в душе ни малейшей уверенности не ощущал. Но пусть противник поверит, что я сильнее, чем кажусь. Тварь, видимо, верить в такую чушь не собиралась. Всё так же весело скались, Альрик, пройдя последний ряд мегалитов, указал на крест, возвышающийся в центре круглой площадки, возле шестиугольного чёрного алтаря. «Ваша новая подруга почтила нас своим присутствием. Будет болеть за вас на этом турнире». Альра выглядела живой и здоровой. У меня, несмотря на сложность ситуации, на сердце потеплело. Волновался всё же за неё». Стоит смирно, по сторонам отчаянные взгляды бросает, будто в воробей взъерошенный в ладони. Разожми пальцы, и пулей улетит. Только не улететь ей, руки на совесть привязаны к перекладине. Увидев меня, рыжая пронзительно закричала. «Сэр-страж, бегите отсюда, бегите!» Тук, топавший следом, тоже все понимал и тихо добавил от себя. «Сматываться надо, Альрик и прям темный!» «Тихо ты, куда здесь смоешься?» Я с топором на них кинусь и отвлеку. А вы бросайте щит и копье, затем мчитесь к краю капища и там вниз бросайтесь. Поначалу склоны песчаные будут, и камней мало не разобьетесь, если на сосульку эту, что от молнии остается, не наткнетесь. А вот ниже надо будет замедлиться и на ноги вскочить, а потом до замка мчаться. Эти задохлики не догонят, наверное, а лошади только по тропе пройти могут, там Дирбс со своими ребятами их остановит. А как же ты? А что я? «Отобьюсь как-нибудь с Божьей помощью, а если Бог не захочет такому грешнику помогать, то туда и дорога. Горбатого чего жалеть? Латы хорошие, спиной к камню нечистому прижмусь и многих успею приголубить, пока с ног не собьют». «Тук, я тебя не брошу. Скоро Дирбс поднимется сюда, и тогда, может быть, справимся вместе». «Значит, время попробуйте протянуть». «Попытаюсь». «Легко сказать, тяни время, но трудно сделать». Вряд ли наш бой затянется надолго. Я, конечно, не совсем уж размазня, но честно могу признать, против перерожденного, таких как я, роту надо. И желательно с пулеметами. А не драться не получится. Вечный языком трепать эта тварь не станет. Как только перейдет в атаку, так и конец нашей сказочке. У меня один шанс – не давать ей инициативы. Я должен напасть первым. Неожиданно напасть. Вдруг случится великое чудо, и застану гадину врасплох. «Сэр-страж!» – совсем уж умоляюще закричала Альра. «Да бегите же! Не думайте обо мне!» Указав копьем в сторону девушки, я спокойно, стараясь не выдать своих подлых намерений, предложил. «Может, для начала отпустишь ее, а я взамен, так и быть, расскажу, откуда взялся». «Если победишь, так и случится». Чуть не смеясь в голос от абсурдности такого предположения, ответил перерожденный. «И вообще, не очень-то мне интересен твой ответ. Я пришел за сильными эмоциями, а не ради исследований. Уж такие мы веселые. И, кстати, почему только ее, а как же эти?» Алерик указал вдаль, где у края площадки возвышалось еще два креста. Парочка мужчин, рожа сытая, одежда добротная, непотасканная, избита на совесть, места живого нет. Но живы. Кровь по виду свежая, похоже те самые, о которых Тороп говорил. Третьего, наверное, живым взять не смогли. Мне на них плевать, это не мои люди. Так можно их хоть сейчас к брёвнам приколачивать? Я разве непонятно говорю? Сказал же, мне на них плевать. Упорно возвращаясь к своей теме, опять указал на Альру. «Да ты сам посмотри на нее. Разве она того стоит?» «Ты узнаешь великую тайну. Откуда берутся стражи?» «А взамен всего лишь отпустишь эту тощую девицу». Темный не выдержал, обернулся в ее сторону. Что-то начал говорить. Не успел. Резко, почти без замаха, я метнул ему в спину пику. Небрежно отклонившись, Алрик легко увернулся и укоризненно покачал головой. «А ты хитрый, сэр-страж. Пора хитрому умирать». «Или дать тебе поднять копье? Хочешь еще раз попытаться?» Я не слушал. Бешенство. Разочарование от провала задумки. Досада за все свои мнимые и настоящие ошибки. всё сплелось в бушующий сгусток боевого безумия. Поединок начался. разговором теперь не место. Меч изножен. Рывок вперед. Несколько стремительных шагов. Ложный выпад. Замах для рубящего удара. Столь же ложный и еще один выпад. С разворота. Размашисто, отведя щит назад для удержания равновесия. Хорошая атака, Конфидус бы ее похвалил. Легко уклонившись, перерожденный небрежно вскинул меч и молниеносно пнул ногой в живот. Сильно пнул, не удержавшись, я рухнул на серый песок, изо всех сил пытаясь вернуть в легкий выбитый воздух. «Страж готов к смерти?» – хохотнул Альрик и занес меч для сильного рубящего удара. Нечего и думать уклоняться, вскочить тоже не успеваю. Перекат на бок, левую руку вверх, успеть напрячь. Успел. Меч не достал до тела, ударив о щит. Удар страшен. От щита отлетают щепки. Рука загудела, онемела, будто снаряд поймал. Вы настолько примитивны, что даже телом своим управлять не можете. Собака весом гораздо меньше человека по силе вас превосходит». «Зато с самомнением у людей всё в порядке». Весело рассуждал перерождённый, взмахами меча заставляя меня отползать всё дальше и дальше. Но же, перекат, на четвереньке, встать!» На какой-то миг повернулся к противнику спиной и тут же заработал страшный удар под копчик. «Лечу вперёд, мелко си меня ногами. Почему-то боли не чувствую и не сразу понимаю, что стукнули меня ногой, а не мечом». «Забавляется, тварь!» Некоторые зрители начинают смеяться. Забавное, наверное, зрелище. Не каждый день увидишь, как стража унижают. Даже те, кто втайне болеет за меня или колеблется, наверное, тоже улыбаются. Толпа заражает. Только смех у них какой-то невеселый. Страх в этом смехе. Не верю, что даже главные весельчаки искренне болеют за темного. «Только и на меня надежды у них мало. Я будто паралитик против мастера спорта». Остановившись, обернулся, успел принять на щит очередной удар. Непослушная рука каким-то чудом не подвела. Опять летят щепки. Нечего и думать контратаковать. Отступаю назад, к рядам зрителей. Непрекращающаяся череда ударов. Алерик бьёт без хитростей, будто из ковра пыль выбивает. Он не думает убить». Он забавляется. То есть убить как раз думает, но не спешит с этим делом. Иначе я бы давно умер. После очередного удара щит сдаётся. Разваливается на две половины. Нижняя падает вниз. Начинает раскачиваться на изрубленной полосе окантовки. Вместо несокрушимой защиты из кожи и дерева в моей руке остался какой-то хлам, мешающий нормально двигаться. Альрик, захохотав, резко, неуловимо стремительно взмахивает мечом, окончательно отделив отколотую половину щита. Та падает на песок. И я кое-как остатками отбиваю ещё удар, после чего защищаться уже нечем, а кожи и щепки остались. Отбросив в сторону рукоять с болтающимся на соплях куском доски, вскидываю меч, прикрываясь от очередного удара. Нельзя, конечно, так делать, но куда мне деваться? Если не бастардом защищаться, то остаётся принимать сталь на тело, Очень сомневаюсь, что кольчуга спасет против подобного. Мечи сталкиваются с оглушительным звоном. Правая рука от удара немеет ни хуже левой, над духом с визгом проносится кусок стали, чье-то оружие не выдержало надругательство. Тупо, без радости, констатирую. Мой бастард целеханек, если не считать уродливой зарубки. А у Альрика в руке остался жалкий обломок, сантиметров тридцать. «Тёмный не пытается отступить или атаковать своим огрызком. Пользуясь тем, что мои руки бессильно повисли, будто контуженные, он всё так же молниеносно подаётся вперёд, легко уворачивается от неуклюжего выпада, без замаха бьёт кулаком в лицо. Костета в его ладони нет, и кулак явно не принадлежит профессиональному каратисту. Но меня будто грузовиком сбило. Только что был свет, и вдруг щёлкнули выключателем». Бой окончен.